Глава шестая. Слагаемые мастерства. Даже самую лучшую позицию нужно уметь провести в жизнь. Так, чтобы не возникло сопротивления, чтобы люди чувствовали заботу о себе, чтобы нужный результат был достигнут. Принцип пустой лодки. Эпиграф. Если человек на своей лодке переплывает реку, и пустая лодка сталкивается с его лодкой, то даже если он дурного нрава, он не станет сердиться. Но увидев в той лодке человека, он крикнет ему, чтобы тот получше правил. И если крик его не услышан, он крикнет вновь и еще раз и начнет сыпать проклятиями. А все от того, что там в лодке кто-то есть. А все же, будь лодка пуста, он бы не орал и даже не сердился бы. Это принцип устранения субъективного фактора – Принцип, который позволяет добиваться своих целей, не вызывая раздражения и обиды у окружающих. Он состоит в том, что ваши решения должны основываться на объективных причинах, а еще лучше технологии, которая не зависит от человека, от его настроения, вкусов и пристрастий. Технологии справедливой, законной, обязательной, работающей без исключений. Многие из вас слышали жалобы на то, что инспектор ГАИ, который принимал вождение у вашего знакомого, был несправедлив. Находился в плохом настроении, не туда посмотрел, выбрал особо трудный перекресток. Но никто не слышал жалоб на объективность на экзамене по сдаче теории, потому что этот экзамен принимает машина. На кого жаловаться? Не сдал, значит сам виноват. Остроумно поступили в Московском авиационно-технологическом институте. Там экзамен по физике был поставлен следующим образом. Сначала сдавались тесты на компьютере. Те, кто эти тесты сдавал, гарантировали себе оценку удовлетворительно. Только после этого желающие получить 4 или 5 шли на экзамен к живому преподавателю. И никто не жаловался, что к нему не объективно подходит. Вечная проблема – какие машины пускать на территорию больницы, а какие нет. В одной из больниц была решена легко и просто – 10 рублей и никаких проблем. Аналогично мы в свое время справились с обидами сотрудников, которые хотели на корпоративный праздник привести супруга. Надо было просто оплатить его участие. Ажиотажа не возникло. Сколько было сломано копий на тему дополнительного времени в футболе? Проблема была снята маленьким дополнением. Судья, как и раньше, сам решает, сколько времени добавить, но об этом его решение объявляется по всему стадиону. В дальнейшем судья не может это решение изменить. И все разговоры о необъективности судей сразу прекратились. Принцип вполне применим и в домашних условиях. Один мой хороший знакомый вместе с женой «Большие любители кошек». Они собирают их изображения. Понятно, что изображений кошек очень много, как много и людей, которые любят этих замечательных животных. Поэтому, чтобы вся квартира не оказалась заставленной кошками, они выработали правило – собирать только спящих кошек. Поэтому у них только одна комната в квартире, забитая усатами и хвостатыми, а остальные относительно свободны. Во время конного похода, вернувшись из перехода на стоянку, Мы столкнулись с изрядно выпившей компанией, которой очень захотелось покатать своих дам на лошадях. Никакие уговоры, увещевания, обещания не действовали. Оказало результат только сообщение о том, что лошади сегодня прошли 70 километров, и это максимальное возможное для них расстояние. Кажется, человек в такой ситуации становится бездушной машиной, но оказывается, это совсем не так. Блестящие примеры использования принципа пустой лодки дают нам ведущие телевизионных конкурсов. Совершенно очевидно, что Максим Галкин и Валгис Пельш правила шоу никогда не нарушат. Если дан неправильный ответ, значит он будет зафиксирован как неправильный. Бесконечно думать никто не даст, но тем не менее абсолютно у всех возникает ощущение, что Максим и Валдис на стороне игрока. Они напомнят, все ли он возможности использовал, обязательно заставят его лишний раз подумать, напомнят, что у него есть подсказки, которые он не использовал, то есть всеми силами на его стороне, но есть правила, которые они обязаны выполнять и которые они никогда не нарушат. Это высокопрофессиональное применение принципа пустой лодки. Я пришел к ректору одного уважаемого вуза просить за моего молодого друга, с которым мы вместе играли в бадминтон. Павел не смог поступить на бюджетное место и учился на тренера на платной основе. Он из необеспеченной семьи, приходилось подрабатывать вечерами грузчиком. Я знаком с ректором и пришел к нему с просьбой перевести парня на бесплатное место». Понятно, что с подобной просьбой я пришел далеко не первым и не последним. Мой знакомый объясняет, что есть формальная процедура и специальная группа людей, которая принимает решение о переводе. Ректор в нее не входит. Решение принимается только после второго курса и только если студент в течение двух курсов учился на отлично. Поэтому удовлетворить мою просьбу он не может, но из уважения ко мне предлагает следующее. Он будет присматривать за парнем. Если он сдаст какой-нибудь экзамен на 4, то ему разрешат пересдать и даже напомнит ему, чтобы он это сделал. Для того, чтобы сейчас легче было платить, если уж ты так за него хлопочешь, он готов на взаимозачет. В университете идет ремонт, и их устроит плата строительными материалами. Ректор поступил высокопрофессионально, но хотелось бы обратить внимание на существенную деталь. Правила должны работать всегда и для всех. Если когда-нибудь станет известно, что эти правила были нарушены, тогда будет повод для серьезной обиды. Именно применение принципа пустой лодки отличает хорошего руководителя и является признаком хорошего стиля руководства. Анатолий Чубайс, несмотря на все обвинения и политические давления, добился того, что работает очень простой, естественный принцип для всех. Платишь за электричество – получай, не платишь – «Будь ты военный, будь ты чиновник, будь ты больница, значит, ты не будешь получать электричество». Поэтому Чубайс подтвердил свою репутацию очень сильно в руководителя. Для стиля работы государственной автоинспекции характерны месячники выполнения правил дорожного движения. То есть нет правил, которые работают для всех и всегда. Поэтому наше отношение к государственной автоинспекции несколько отличается от отношения к РАО ЕС. Нарушение принципа пустой лодки называется произволом. В Екатеринбурге есть концерн, который раньше назывался «Уральские самоцветы». Руководитель концерна, амбициозный, талантливый руководитель, поставил задачу вывести предприятие на всероссийский, а потом и на мировой уровень. В таком случае название «Уральские самоцветы» не очень подходит. Оно указывает на некую провинциальность. Был объявлен всероссийский конкурс на лучшее название – Из 300 тысяч названий было отобрано 22, соответствующих критериям конкурса, но после того, как была проведена патентная проверка, осталось только одно. Остальные названия уже раньше существовали. Это было название «Калина». Директору название откровенно не понравилось, но тем не менее он выполнил все условия. Концерн был назван «Калина», и победители, их было 106 человек, получили премию. Именно поэтому этот концерн сегодня одно из лучших предприятий России, а его генеральный директор – очень уважаемый руководитель. В фильме «Триста спартанцев», когда формировался отряд, который ценой жизни должен был задержать персов, прозвучала команда «Остаются те, у кого есть сыновья». Простой, понятный, справедливый принцип, действующий без исключений. Во время переговоров хорошим стилем является выработка договоренностей о принципах, поручая конкретное исполнение специалистам. Например, доходы пополам, затраты каждый несет сам. Или деньги, которые вы мне не выплатили, переводятся в долю с учетом дисконтирования. Пусть наши бухгалтера подготовят расчеты. Любой закон – это всегда запрет. Скажем, закон о бюджете запрещает использовать деньги на цели, в нем не предусмотренные – Запрет должен действовать всегда, во всех ситуациях и для всех людей. Если возникают непредусмотренные законом исключения, если есть люди, которые, конечно же, ради высоких государственных интересов ему не подвластны, то он перестает выполнять свою роль. Значит, это и не запрет вовсе, а ограничение для лохов. По центральному телевидению показали репортаж об итогах выборов во Франции. Победивший президент ночью в открытом автомобиле едет по Парижу, и его приветствуют поклонники. Автомобиль аккуратно тормозит перед каждым светофором. Проблемы обычно связаны не с тем, что вокруг нас плохие люди. Чаще всего они связаны с плохими технологиями. Технология должна быть прописана заранее, до того, как проблема возникла. Когда сотрудник приходит просить повышения зарплаты или суду на квартиру, вы должны иметь возможность сказать – У нас на предприятии на этот счет действуют такие правила. Правила поощрения и наказания работников должны быть простые и понятные и действовать вне зависимости от личных пристрастий руководителей. Атака или обход. Проводя в жизнь свою позицию, можно осуществлять позиционное маневрирование, передавать инициативу партнеру и ждать удобного момента. Можно прямо приступать к делу, брать быка за рога. Эти же два варианта используются при защите. Часто люди атакуют неподготовленно, не осознавая того, претендуя на наши деньги, интересы, а чаще всего на наше время. Защищаясь, можно контратаковать, а можно заманивать и окружать. Прием, помогающий атаковать, называется «Говори о том, что есть». Прием, позволяющий маневрировать, называется «Выходи вторым, приходи первым». Владеть надо обоими приемами. Обязательно надо уметь атаковать, без этого позиционная война или бесполезна, или приведет к чрезмерной потере времени и ресурсов. Даже перезревшее яблоко надо качнуть, чтобы оно упало вам в рот. Если долго ждать, оно может упасть в рот кому-нибудь другому. Не приобретя опыт прямого следования к цели, вы не почувствуете ту грань, когда нужно остановиться и не пережать. Атака – это не обязательная агрессия, просто это самый прямой путь. Атака должна быть хорошо подготовлена. Надо максимально точно попасть в суть ситуации. После начала атаки обратного пути обычно уже нет. Нужно идти до конца. Говори о том, что есть. Иногда просто сказать о том, что происходит, является наилучшей стратегией. Вам звонят во время важного разговора. Сейчас уже многие люди отвечают так «извините, у меня важная встреча» и выключаются. Это уважительно и по отношению к тому, кто позвонил, и по отношению к тому, с кем вы общаетесь. Такой стиль демонстрирует вашу уверенность в себе. Продуктивно начинать разговор с описания своих позитивных ожиданий от встречи. Если в отношениях заинтересованы оба человека, то и многие проблемы, включая бытовые, можно решить сообща, честно озвучивая цель. Используемые при общении скрытые послания можно вытаскивать наружу. Это часто эффективнее, чем намеки, при условии, что вы уверены в себе и ваше поведение не агрессивно, но спокойно и доброжелательно. Люди, всегда говоря одно, имеют в виду другое. Говорят «приди на вернисаж», Подразумевают «купи картину», «зайди на сайт», «зарегистрируйся» и «похвали». Вас спрашивают, хотят, чтобы вы в свою очередь расспросили его. На вечеринке к вам подходит девушка и интересуется, как вам здесь нравится. Вашим ответом может быть «вы мне тоже нравитесь». Развитие событий значительно ускорится, но вот возможности дать задний ход уже не будет, второй попытки вам никто не даст. Знаменитый адвокат помог даме выбраться из очень щекотливого положения. Ответом на ее щебетание о том, что она не знает, как его отблагодарить, было «Ну что вы, с тех пор, как изобрели деньги, этой проблемы больше не существует». В уставе Свердловской области, как и по всей стране, был запрет на замещение должности губернатора более двух сроков подряд. Действующий губернатор принял решение идти на третий срок – и, соответственно, внести изменения в устав. Встречаясь с депутатами законодательного собрания, он прямо сказал, «Я считаю, что будет правильно, если мы разрешим в нашей области избираться губернатору на третий срок, потому что в этом случае у жителей будет выбор. В других субъектах федерации такая возможность уже есть, мы не должны проигрывать. Да, я буду участвовать, но и даю возможность побороться всем желающим» гарантируя вам строгое соблюдение всех демократических процедур. После этого настаивать на неукоснительном соблюдении формальных принципов в отдельно взятой области или ставить личные условия голосования было очень трудно. Часто клиенту следует честно сказать о возникших проблемах и об имеющихся у него возможностях. Это увеличивает доверие и экономит время и нервы. Говорить о том, что есть, часто лучший способ разрядить обстановку, избавиться от неловкости. Хорошая знакомая, с которой мы долго не виделись, попросила меня договориться о встрече с друзьями, чтобы мы собрались в небольшой компании и пообедали. Как всегда, было некогда. Время прошло, возникло чувство вины. Я позвонил и сказал, слушай, Надежда, у меня выработалось чувство вины, потому что ты мне поручила организовать обед, а я это поручение не выполнил. Ситуация мгновенно разрядилась, эксцесс исчерпан, чувства вины уже нет.